Глава шестая. Сентябрь 2017 -го. Шей. «Ну, тебе не выписали судебный запрет на приближение?» — сказал Майкл по телефону. «Уже кое-что». Я была дома, зажав телефон между плечом и ухом, запихивала в духовку порцию лазаньи. «Послушай, я разговаривала с пожилой дамой в общественном парке. Это было совершенно невинно». «Невинно» — довольно странное слово, если речь идет об Эд Грир. Я закрыла духовку и выпрямилась, уловив сарказм в его тоне. «Думаешь, это сделала она? Ты знаком с этим делом?» «С делом леди киллер, знаком весь Клэр Лейк. А я пять лет служил в полиции города. У копов своё мнение на этот счет. Ее оправдание выставило их болванами, а оба убийства так и остались нераскрытыми». К Майклу я обратилась в том числе и потому, что он бывший коп. Мне было любопытно, почему он уволился, но спросить я не решалась. Это личное. Значит, ты думаешь, что это она? Я думаю, что Бет Грир предъявили обвинение в убийстве. Да, иногда обвинения бывают ложными. Но в большинстве случаев они обоснованы. У полиции не было данных экспертизы. Моя любимая тема, могу говорить о ней часами. Вообще никаких. Ни волос, ни волокон, ни крови, ни ДНК. Ты забываешь, что пули выпущены из того же оружия, из которого убили отца Бет но пистолет так и не нашли. А Бет было девятнадцать, когда погиб ее отец. Думаешь, девятнадцатилетняя девушка застрелила отца и инсценировала ограбление? Шей. У них был свидетель убийства Верхувера. Да, но он лишь мельком видел ее в темноте, а в суде признался, что в тот вечер выпил, и немало. Почерк в записках не совпадает с почерком Бет, и сколько ее не допрашивали, она не призналась и ни разу не запуталась в показаниях. Это означает, что она очень-очень умна. Да ладно, копы сделали все, что могли, я знаю, но и они могут ошибаться. Я признаю, что доказательства в суде были не такими убедительными, как могли бы. А у Бэт Грир был лучший адвокат, которого только можно нанять. Но Шей. Я видел много социопатов. Те из них, кто поумнее, непревзойденные лжецы. Они способны заставить человека поверить во все, что угодно. Можешь не сомневаться. Их жизнь сплошная манипуляция. По-другому они не умеют. Они лгут, как дышат, и они убедительны, потому что почти всегда сами верят в то, что говорят. Такие люди способны заманить тебя в ловушку. Они очень опасны. Ты читала и писала о таких случаях, а я имел с ними дело. Я подумала о моем несостоявшемся убийце. Он сидит в тюрьме и, наверное, считая дни до слушаний по досрочному освобождению. Мне написали из управления тюрем, приглашая на слушание, чтобы я выступила с заявлением потерпевшего. Это письмо я сунула под стопку других, не в силах его видеть. Я тоже встречалась с ужасными людьми. Конечно, я не коп, как ты, но жизнь меня с ними сталкивала. «Ладно», — сказал Майкл, — «я просто призываю тебя к осторожности. В любом общении Бэт Грир норовит захватить инициативу, и обычно у нее получается». Она уже заставила тебя с нетерпением ждать, что же она решит. За прошедшие сорок лет ее просили дать интервью десятки или даже сотни раз. Как ты думаешь, почему она выбрала тебя?» «Неприятный вопрос. Но Майкл прав. Я не писатель, не журналист, не расследователь. Я никто. Зачем ей понадобилась Бет Грир?» «Спрошу, если она согласится», — ответила я. «Она знает, что тебе нужна информация». И поэтому что-то тебе расскажет, а что-то нет. Она собирается встречаться с тобой на своих условиях и поведет тебя туда, куда нужно ей». Головой я понимала, что он прав. Почти каждый вечер я писала о социопатах и психопатах и в общих чертах представляла схему их действий, как любая нормальная женщина, у которой на книжной полке стоит первое издание маленьких жертв. Несмотря на то, что Бет уже за 60, нет никакой гарантии, что она не опасна. Проблема состояла в том, что я не была уверена, что убийца — она. «Если бы Бет была мужчиной, — сказал Майкл, — ты бы к ней даже не подошла». Я рассмеялась, хотя он, как всегда, угадал. «Я даже к тебе не подошла, хотя работаю с тобой уже больше года». «Я не серийный убийца», — заметил он. «Именно это серийный убийца и сказал бы». «Справедливо. Хочешь проверить мои отпечатки пальцев и ДНК?» Вероятно, я смогу это устроить. Запищал таймер духовки, и я ее выключила. Это серийный убийца тоже сказал бы впечатляющее обещание. Невыполнимое, но звучит убедительно. Ладно. Я оскорблен, но, по крайней мере, ты мыслишь так, как мне хочется, чтобы ты мыслила насчет Бэт Грир. Я пообещала быть осторожной и закончила разговор. Но, доставая из духовки свой одинокий ужин. Слушая, как ветер швыряет капли дождя в моё окно и готовясь к очередному одинокому вечеру в темноте, я призналась себе, что с готовностью пойду туда, куда поведёт меня Бэт Грир. Звонок раздался в час ночи. Я едва уснула, как на тумбочке зазвонил телефон. Номер был незнакомый. С бешено колотящимся сердцем звонок в час ночи мог означать, что это либо Эстер, либо родители. Я взяла телефон. И сразу узнала голос. Это Бет. Бет? Я села на кровати. Я читала ваш сайт. Сообщила она, даже не извинившись, что разбудила меня. Читала, что вы обо мне написали. В темноте я провела ладонью по лицу. Сочиняя статью, я и представить не могла, чтобы Бет Грир ее прочитает. И что скажете? Кое в чем вы правы, кое в чем нет. Вы не говорили с детективом Блэком и с Рэнсомом. Детектив Джошуа Блэк расследовал дело леди Киллер. Рэнсом Уэллс был адвокатом Бет. Оба все еще были живы, и оба жили в Клэр-Лейке. Я пыталась, ни один из них не захотел со мной говорить. «Поговорят, если я им скажу». В ее голосе сквозила непоколебимая уверенность богатой и красивой женщины, желания которой исполняются всегда, даже теперь. «Постойте», — переспросила я, «вы говорите, что организуете мне встречу с обоими?» «Да». Потому что я собираюсь дать вам интервью, сказала Бет. Начнем в воскресенье. Приезжайте ко мне к десяти часам. Я не готовлю, не варю кофе, и у меня нет слуг, так что всю эту фигню привозите с собой. Послышался щелчок. Она отключилась. Я смотрела в темноту, прижимая к уху молчащий телефон. Свершилось. Я возьму интервью. О, Бет Грир.